Так вот он нырнул в самый водоворот у камня, достал какие-то там галыши. Видел бы ты, как он взглянул на меня. Гром и молния, Цезарь и Клеопатра. И оба они немного посмеялись. Но все-таки, почему он тебе не понравился? — спросил он. — Наоборот, очень понравился, — ответила она. — Очень. А вот ваши с ним отношения мне не очень нравятся. «Ведь вы, наверное, спорите, а? Он тебе что-нибудь говорит такое, а ты ему отвечаешь чем-нибудь таким, да? И орете на весь колхоз?» Он молчал. «Вот это мне не нравится. Очень, до да, крайности, не нравится. Просто из самых мелких эгоистических соображений не нравится. Ты же знаешь, какая я черствая эгоистка». Он поднял голову. «Знаю», — ответил он серьезно, без улыбки. «Ну вот и все». Я приехала специально к тебе, и если вдруг с тобой случится что-нибудь, для меня это будет страшным ударом, разве не понятно? Да, — сказал он, вдумываясь в слова, — понятно. И еще раз повторил, — да, понятно. стой я закрою окно. Он ушел в темноту, постоял, повозился, позвенел чем-то, потом подошел к ней но не лег, а сел рядом. Она почувствовала, что он снова ушел от нее куда-то и ласково спросила, «Ну что ты?» Обхватила его за талию и притянула к себе. «Я ж тебя люблю», — сказала она грубо, по баби «Люблю, дуралей ты этакий, разве ты не видишь?» «Ты разговаривала с директором?» Спросил он все из того же отдаления. — Ну что ты? — спокойно удивилась она. — Конечно, нет. — Значит, Клара тебе наговорила. — кивнул он головой. — Но все равно это очень странно. Он вдруг положил ей руку на плечо. — Ну раз ты уж начала этот разговор... — Расскажи все толком, что она тебе наговорила. Только толком, толком. — Стой. Ты ведь хочешь, чтобы я что-то понял, так? Ну вот объясни мне, что и как. Она помолчала, подумала. Укормила его уже, сложилась нехорошая репутация, сказала она не сразу. При всех его разговорах присутствуешь ты. Присутствуешь и слушаешь, и молчишь, то есть одобряешь ты, понимаешь, что это значит. Ну-ну, сказал он, когда она замолчала. Я слушаю, что же дальше. Корнилов много болтает, я молчу. Но какой-нибудь разговор конкретно назывался? Фразы какие-нибудь? Анекдоты, хохмочки? Конкретно, конкретно. Тогда-то, там-то. Конкретно нет. И все это Клара тебе рассказала, когда вы ждали сегодня меня на лавочке. Понятно. — Значит, вот о чем с ней сегодня говорил директор. — Директор? — испугалась она. — Неужели и директор что-то заметил? Тогда это очень и очень серьезно. Вот до чего тебя довел Корнивов, его пьяные выходки. Гнать его надо, и все. Он для него усмехнулся и лег с ней рядом. — Ладно, теперь же все равно поздно. Давай-ка спать лучше. Ты послушай меня. Ты первый и последний раз послушай меня. Я знаю, что ты думаешь про меня, этого ведь не скроешь. Могу только сказать одно, психолог ты никудышний, писатель из тебя не получился, но не в этом дело. Если бы ты имел какую-то цель, что-нибудь дохотел, да чего-то добивался... Но ведь ты ровно ничего не хочешь, ты только ходишь и треплешься, рискуешь головой за словечко, за анекдот, высказываешь свое недовольство в формах, опасных для жизни. Ты, как говорят юристы, источник повышенной опасности. Он открыл глаза. — Это для кого же я такой? — Ну, хотя бы для тех, к кому ты обращаешься. — Пойми, люди попросту боятся, а ты покушаешься на их существование. В мире сейчас ходит великий страх, все всего боятся. Всем важно только одно — высидеть.